Глава вторая. Нет, нет, нет. Сестрёнка, ну куда же ты опять влезла? Я несколько раз переслушал сообщение, чуть ли с ума не сходя от напуганного голоса сестры и странного хриплого дыхания какого-то урода. Не уверен, что так может дышать человек, если только обдолбанный нарик, пробежавший несколько километров, и дорвавшейся до дозы. Столько вожделения и голода я даже представить себе не мог. Остальные звонки были от отца. Восемь пропущенных и одно голосовое на автоответчике. Ответь, как сможешь. С Катей что-то случилось, мать в истерике. Даже говорить не может. Смотрит новости и воет. Я поднял глаза на телевизор. Спецвыпуск с ученым сменил новостной сюжет. Но в центре внимания всё равно осталась Сьерра-Леоне. Только теперь в новости попала информация о пропавших без вести российских журналистах. Над главой репортёра, вещавшего из Фритауна, в ряд выстроились фотографии, семь картинок. И с одной, самой крайней, на меня смотрела моя младшая сестра Ксю. Я с трудом унял дрожь в голосе. Организуй мне, пожалуйста, билет на ближайший рейс до Москвы и оттуда во Фритаун. Вроде через Париж или Стамбул можно попасть. Неважно, сколько пересадок, и главное, чтобы быстрее, сколько бы это ни стоило. Уже ищу. Девушка заняла мое место, когда я встал, и застучала пальцами по клавиатуре. Э-э-э, погодь! Мирный придержал меня. Мы с тобой поедем. Я к Платону перетереть. А потом решим. Я кивнул мирному и бросился на выход из бара искать главу нашего отряда. Платона вместе с нашими старшими и японским профессором я нашёл в Ангаре. И уже по первым словам напряжённого торга на ломаном английском стало понятно, что у нас новый наниматель, готовый заплатить тройную цену, лишь бы мы помогли вывести и сохранить груз. Космос, твою мать! Скинул всё бос, когда я бесцеремонно вклинился в их разговор. Проваливай и парням скажи, чтобы не бухали, выезжаем скоро. Платон, у меня жопа дома, мне свалить срочно нужно. Ты охуел? Мы треть группы потеряли. У нас проблем выше крыши и новый заказ. Что будь о там не было, давай не сейчас, а? У меня сестра пропала в Африке, мне ехать надо. Я покачал головой, понимая, что не получу нужного ответа. Но все равно продолжил. Ибамаса с мирным отпусти со мной. Мы за неделю обернемся. Нет, ты точно охуел? Платон повернулся к ученому и потряс руками. Мол, простите, не волнуйтесь. Сейчас вернемся к нашим делам. Космос, съеби! Вот реально! Ты все равно ничем там не поможешь. Не кипишуй только и парней не баламуть. Я вам всем такую премию выпишу, прихуеете. Я не могу так. Неизвестность хуже смерти. О, тут ты ошибаешься. Ты вообще знаешь, с кем мы в отеле схлестнулись? Да какая разница? Я начал закипать. Не отпустит меня. Пард билет на стол кину до да сам уеду. Большая, блядь. Платон выдохнул. Это чувака Глоболов. И они уже выставили ультиматум. Либо мы отдаём японцам грузом, и они это принимают как извинение, либо мы с чёрными метками и заказом на наше истребление. И конкретно твоя. Хоть и перекошенная рожа у них срисована. Так что сиди тихо и не рыпайся никуда, тем более в Африку, где они полконтинента под контролем держат. Я махнул рукой, мысленно послав Платона с его преми и нахер. глобулу в сих чёрной меткой туда же и стала убеждать себя, что он не прав. Не в том, что не хочет отпускать нас в незапланированный отпуск, а в том, что я ничем не смогу помочь. Пока не знаю, чем и не знаю как, но точно знаю, что надо ехать. Надо делать хоть что-то, пусть и без ребят. Я отзвонился отцу, мысленно поругав себя, что делаю это только на дне рождения. с Новым годом, ну или когда у Кати проблемы. А проблемы у нее были часто. Шила в жопе в купе с верой в правду и справедливость. Да плюс полнейшее неумение вовремя заткнуться в ее журналистских расследованиях. Да перестать совать свой весну с чатый нос, куда не надо. Все это уже несколько раз приводило либо к смене работы, либо к откупу от полиции или кого пострашнее. Но талант у нее не отнять. Я сам, далекий от тех тем, что она расследовала, постоянно зачитывал с ее статьями. Как и отец, как и мать, которая сейчас рыдала за спиной у отца, твердя, как заведенная. «Андрюша, найди ее! Андрюша, верни ее!» И я пообещал, что сделаю. «Ну чё?» — спросил Мирный, когда я вернулся в бар. «Норм, все, отпуск взял. Рассказывать детали я не стал, чтобы не усложнять». Один поеду. А у вас, похоже, войнушка намечается, так что харе бухать. Чё? Мирный приложился к бутылке. Пару часов есть ещё. Сейчас наши вернутся с границы, будем голосование устраивать. Да понятно всё. Платон лучше помрёт, чем прогнётся. Да и японцы небось не бесплатно своего прикрыть просят. Я погладил нывшее плечо и отвернулся от Мирного. Ксю, есть новости? Есть проблема. Девушка криво усмехнулась, совсем не по-девчачьи, почесав себя за ухом. Но есть и решение. Не томи. Короче, страна уже закрыта на карантин. ВОЗ объявили новую эпидемию. Причём я даже успела тебе билет купить, но прямо на глазах все рейсы по отменяли. Варианты в любом случае есть. Можно по старинке ножками закинуть тебя в Либерию, оттуда горными тропами проводник будет Но это долго. Ксюша подождала мою реакцию и, увидев отрицание, продолжила. МЧСники готовят рейс. Повезут врачей и гуманитарную помощь. Официально я не могу тебя туда приписать. Но у тебя уже есть решение? Обежаешь. Ксюха улыбнулась. На борту будет пара журналистов, некто Соколов. В прошлом звезда острых репортажей из горячих точек, а ныне очередной блогер. жаждущий подняться в сиберетинге, а с ними оператор. Ты его точно знаешь, он постоянно светится в каких-то скандалах. Очень уж он в патриотов-ватников долбит. В общем, Соколов готов подзаработать и взять тебя в роли помощника. Только надо будет подыграть и не спалиться. Он уверен, что на месте военные жестит будут на фейс-контроле. Военные? Это если повезёт. Там полстраны под контролем Global Corp. Вмешался мирный А у нас с ними дружбы-то не было никогда. А сейчас так и вообще. А если я правильно понял, Катька как раз к ним на алмазную шахту попёрлась. В общем, если ты согласен, то у тебя вылет в Москву через полтора часа. А всю инфу, где кого дальше искать, я тебе скину на почту. Ксюха подняла палец над клавиатурой, ожидая подтверждения, чтобы что-то там нажать. Мне кажется, это отличный вариант. Закусишь под журналиста Сможешь пройти тем же путем, что и сестра. Все эти регистрации, аккредитации, по-любому на след выйдешь. Ну? Специальный борт МЧС. 15 марта, 15.37. Батя, ты че такой бледный? Зассал, что ли?» Спросил блондин, перекрывая шум самолета. Блондин мне не нравился. Молодой, наглый. Будто до МЧС спасателем на пляже девчонок развлекал. Звали его Вадик. И мне кажется, зря он так. Единственного, кого я узнал в самолёте МЧС, был батя, а точнее Борис Леонидович. Знакомы мы не были, но пару лет назад батя мелькал в телевизоре, сначала в новостных сюжетах, когда спас кучу народу в тонущем автобусе, а потом и главным героем в документалке Discovery про устройства и будни спасателей. Крепкий мужик, сильный и с понятиями. И насколько помню, ответить может так, что мало не покажется. Но батя меня удивил. Причувствие какое-то. Леонидоч оторвал взгляд от иллюминатора, будто не вернёмся уже. Иллюминаторов в трюме МЧСевского Ила была всего парочка, не под туристов птичка заточена, как и жёсткие откидные сиденья, которые мы заняли с батей. Вадик было попытался втиснуться между нами и прильнуть к окну, но натолкнулся на прямой взгляд Леонидыча, такой холодный, что даже я вдруг засомневался, а в Африку ли мы летим, и присел с краю, с моей стороны. «Да ну нафиг! Крайний рейс! Разгрузимся в безопасной зоне, пассажиров высадим и уже завтра буханем!» Сказал блондинчик уже не таким бодрым тоном, а потом слегка подпихнул меня в бок. А вот тебе попараться всё это нафига, я так и не понял. Кстати, у тебя что там, Nikon? Я тоже фотографирую. Не профи, как ты, конечно, только у меня вот Canon. Отвечать я не торопился. Моя легенда подразумевала какие-то детали, но обсудить их с моим сопровождающим не удалось. Вообще, стоило прилететь в Москву, как всё пошло не так. Отвратительная мартовская погода, истеричные сообщения от Платона. странные, ничего не объясняющие новости из Сьерра-Леоне, разнывшее плечо, а потом ещё и Соколов дал заднюю, начал втирать что-то про Global Corp, которые заняли большую часть самолёта и отменили его бронь на второго оператора. Я не хотел быть грубым, да и оператор мне сначала понравился, нормальный вроде парень. Вот только когда он рот открыл и на моей уставшей мольбы, что слово надо держать, высокомерно выслуживаясь перед начальством, стал гнать меня из зала ожидания, что-то пошло не так. Зря он осмелел и пошел провожать меня до выхода, да еще по коридорам, где не было свидетелей и камер. Левая рука у меня хоть и не рабочая, но ему оказалось достаточно. Минус разбитый нос за хамство и сломанный палец, чтобы официально отправиться на больничный. Хотя, может, и два пальца, там я уже что-то сам психанул. Главное, что к самолету я вернулся в точном соответствии со штатным расписанием. Соколов плюс один. Объявили посадку. И звездный блогер, хоть и порывался куда-то бежать да жаловаться, получил короткий, но красочный инструктаж о возможных последствиях и притих, выбрав место подальше от меня. Вадику я ответил что-то в духе «такая вот работа» и кивнул на Соколова. В технике я немного понимал. И даже считал себя продвинутым любителем. Но вопрос Вадика проигнорировал. Да и не нужен ему был ответ. Просто нервничал парень. Вот и слонялся по самолёту, приставая к людям. Покосился в иллюминатор. Ещё час где-то лететь, так что кроме облаков ничего и не видно. Огляделся на салон грузового самолёта. Человек 30, половина работяги-спасателя, и только в дальней от меня стороне, у противоположного борта Разношёрстная компания совершенно неуместна на старом Ил-76. Впрочем, как и я сам. Гости держались обособленно. На всех красовалась новенькая форма сотрудников Global Diamond Corporation. То, что два шкафа андрика с металлическими мордами на той стороне охранники, было понятно сразу. А вот остальные четыре додика, пожилой мигер и молодая симпатичная девушка Могли быть кем угодно: от бухгалтеров до профессора с аспиранткой. И учитывая ту информацию, которая была доступна по Сьерра-Леоне, я бы поставил на вторую версию. Причём не просто какие-то учёные, а что-то ближе к вирусологам. Ещё был вариант, что это геологи, которые едут делать оценку найденному алмазу у места рождения. Но верилось в это с трудом. Ни бород, ни потёртых свитеров, да и гитару я в снаряге не видел. Стереотип, конечно, но мне нравилось в смысле те образами. Скрипнули динамики громкоговорителя, и по салону разнёсся голос пилота, невежливо приторный, как на гражданских авиалиниях, а с юмором, цинизмом и удивлением спасателей, нервозными нотками. Пилот сообщил, что самолёт приступил к снижению. Дамы и господа, совсем скоро мы совершим посадку. в международном аэропорту Лунги во Фритауне, столице Сьерра-Леоне. Погода на земле радует, сезон дождей еще не скоро, но перегрева нет, всего 28 градусов. Давайте считать эту командировку приятным мартовским отпуском. Надеюсь, вы не забыли захватить солнечные очки, крем от загара, а также респираторы и защитные костюмы. Обстановка в стране сложная, Так что строго напоминаю о запрете любых контактов с местным населением. Капитан повторил всё на английском, помолчал несколько секунд и вздохнул. И ещё, парни, нездоровая какая-то хрень творится, и это я не про эпидемию. Диспетчер мутный, и что-то в небе пусто. Держитесь поближе к самолёту, как разгрузимся. Нас заправят и сразу же валим. Ждать никого не буду. Я прошёлся до своих вещей, точнее до наследства оператора. В отсеке со снарягой и грузом уже образовалась небольшая очередь из глобуловских учёных. Косились на меня. У аспирантки даже промелькнуло что-то похожее на интерес, но ничего не сказала. Она достала запакованный респиратор, защитные очки и комплект перчаток из ярко-красного рюкзака и, поглядывая на меня, отправилась на своё место. И правда симпатичная. Не красотка гений с третьим размером из голливудских фильмов, но в меру спортивная и ладная, без выдающихся частей тела. Откуда-то из Европы, может француженка или англичанка с их характерным налётом высокомерия. Не наша, в общем, простая и чистая душа, чем-то на мою бывшую похожа. Только во взгляде не стервозный огонёк, а искренний интерес ко всему окружающему. Светлые волосы, Длинная челка зачесана на бок, скрывая левую часть лица. Да и вообще девушка все время старается держаться левой стороной подальше от посторонних взглядов. Но получалось у нее плохо. А может, наметанный глаз профессионального стрелка легко выцепляет все детали. Там под волосами, на скулах ближе к уху, проглядывается пятно шрамов или ожогов, будто каплями кислоты брызнули когда-то очень давно. Девушка, похоже, комплексует. А на мой вкус, очень симпатичное лицо. Было бы интересно портрет сделать, будь я настоящим фотографом. Вещей у меня оказалось немного. Почти все, косясь на меня злобным взглядом, Соколов забрал сам. Мне осталась сумка с фотиком, запасными объективами и аккумуляторами, да баул по типу армейского, большая часть в котором занимал бронежилет с надписями пресс на груди и спине. российским флагом на правом плече и наклейкой с названием YouTube-канала Соколова на левом. Звёздный блогер уже надел такой же, только название канала у него было на всю грудь. Уж не знаю, понты это были, те самые, что дороже денег и пота, или реально ожидалась стрельба. Но чтобы не вызывать подозрений, я тоже накинул на себя 10 лишних килограмм, а сверху бейджик, который Ксюха подготовила ещё в Калининграде. Андрей Гагарин, Соколов ТВ. Фамилию ксюхам не оставила родную на случай паспортных проверок, хотя я просил что-нибудь попроще. Родственником великого космонавта я не был, просто однофамильцем. Но шуток ещё со школы натерпелся. Надеть броник и не скривиться от боли в плече оказалось нелегко, особенно когда начало трясти самолёт. Дважды отдыхал, делая вид, что перебираюсь снаряжение. Защитные очки у меня тоже были, только не медицинские, а противоосколочные. Мои рабочие чуть покоцанные 500 и Bolle. Я повесил их на шею. Из защитного снаряжения я также вёз с собой наколенники и индивидуальную аптечку. Ещё в аэропорту Калининграда купил пару комплектов летней одежды и раздобыл книжку Фотография для чайников в яркой черно-жёлтой обложке, чтобы мочасть подтянуть. Плюс всякой мелочи для комфортной поездки, но забыл зубную щётку с пастой. А вот это плохо. В каких бы условиях ни пришлось работать, но личная гигиена всегда выступала для меня неким якорем, позволяющим оставаться в реальности, точнее, трезво её оценивать и верить, что хаос, жестокость, а порой и равнодушие вокруг это не весь мир. Что есть где-то там нормальная жизнь, в которую можно вернуться. Наконец переоделся, подхватил разом похудевший баул и вернулся на место. Достал фотоаппарат, открутил телевик и поставил светосильный полтинник. Полнокадровая зеркалка неожиданно показалась слишком тяжёлой. Руки задрожали. Но это не страх. Вспомнилась сестра, как на первых курсах помогал ей делать домашние задания, тоже выступая в роли оператора или фотографа. У меня как раз был период после увольнения и до красных волков. Когда я восстанавливался после ранения, и кроме качалки заняться было нечем, мы тогда всех соседей достали, бродя по квартирам и приставая с расспросами, кто ворует мусор из контейнеров. Надеюсь, ещё не поздно. Я откинулся на жёсткую спинку и прикрыл глаза. Лучше бы этого не делал. Самолёт тряхнуло. По всему борту будто стон прошёлся. Вот-вот и трещинами пойдёт старичок. В мыслях возникла картинка, как мы разваливаемся пополам. На землю летят кричащие ученые, а вслед за ними несутся грузовые контейнеры с гуманитарной помощью, оборудованием Global Corp и визжащий соколов. А я не успеваю найти сестру. Стоило только хоть как-то отключиться от мысли о сестре, так на их место сразу пришло беспокойство за волков. Как они там? Что решили? Пока в Москве пересаживался с рейса на рейс, и была связь, Совещание ещё не закончилось. А вот теперь хрен его знает, что теперь. Но от охранников и учёных я старался держаться подальше, отворачивался, когда шли мимо или прятал лицо под медицинской маской. В отеле я как минимум дважды оказывался лицом к лицу с призраком, а то, что на шлемах были камеры, выдающие картинку в прямом эфире, сомневаться не приходилось. Эй, Параца, ты там что, на войну собрался? Вернулся Вадик и похлопав меня по бронику, всё же протиснулся к иллюминатору. Против гриппа-то не защитит. А что защитит? Блондин был какой-то душный, прямо бесячий. Но я был рад перестать грузиться. А хер его знает. Парень не оборачиваясь дёрнул плечами. Я яйцами головой пытался подкатить, по спрашивать, да меня охрана отбрила. Зачем их только на борт взяли? Слушай, А у тебя запасной зубной щётки нет? Не. Я её основную не брал. Считай, одним днём летим. Самолёт тряхнуло так, что Вадик стукнулся лбом об иллюминатор. Блядь, полехче там не картошку везёте. Что-то какая-то херь внизу творится. Зоркий глаз, глянь-ка. Блондин отодвинулся, подпуская меня к окошку. Зубную щётку он не взял, а на духиться не забыл. Пахнуло смесью пота и дезодоранта. который, по идее, должен был с этим потом бороться. Не факт, что я пахну лучше, в бронике уже становилось жарковато. Самолет со скрипом затрясся мелкой дрожью, выпуская шасси, будто его тоже лихорадило. В окошко уже можно было разглядеть ржаво-коричневые пятнашки городских районов Фритауна, перемежаемой зеленью, и залив Тагрин, разделявший аэропорт с городом. М «Да...» А мне ещё казалось, что в Домодедово сложнее добираться. А здесь либо 20 км на пароме, либо в объезд по берегу, но уже в 10 раз длиннее. Может, показалось, но во Фритауне что-то горело. Несколько струек чёрного дыма поднималось в разных районах города, хотя большая часть, конечно, из самых бедных. С того момента, как в стране воцарился мир и сюда хлынули деньги корпоратов, много изменилось. Появились бизнес-центры, и районы для экспатов, все с дополнительной охраной. Но, похоже, и там что-то пошло не так. Когда подлетели поближе, я смог разглядеть паромы в заливе. И опять же, если зрение меня не обманывало, то один из них не только дымился, но и на нём мерцали вспылохи, будто кто-то ведёт огневой бой. В заливе было тесно. Ещё, конечно, не пробка, но помимо парома куча мелких су дёнышек неслись в сторону аэропорта. Народ, внимание. В округе идут бои. Местное население твёрдо намерено покинуть страну, а соседи их уже перекрыли. Но не сым. К нам навстречу выдвинулись миротворческие отряды вместе с частниками из Global Corp. Так что ещё раз для самых тупых. Садимся. Те, кому надо, сходят. Мы заправляемся, разгружаемся и валим на хрен обратно. Мы на такое не подписывались. Вадик заметно возбудился. Зажёгся огонёк в глазах. Похоже, уточнение пилота как раз к нему относилось. А вот учёные занервничали. По-русски среди них понимал только один, который начал им переводить, а потом отправился к кабине пилота. Самолёт зашёл на посадку. В салоне все расселись по местам, вцепились кто во что мог и притихли. Один из эмчественников перекрестился. Профессор что-то бормотал с закрытыми глазами. Даже вернувшийся Вадик наконец заоткнулся, вцепившись в сиденье так, что костяшки на пальцах побледнели. В иллюминаторе мелькнула посадочная полоса, пустырь с редкими деревьями вокруг, забором и ржавыми сараями, неровно рассыпанными по округе. Зажужжали шасси под брюхом самолёта, а ещё через несколько мгновений нагруженный борт ткнулся о землю. Мы дёрнулись и начали торможение. Я все время смотрел в иллюминатор, фиксируя происходящее. Видел скопление людей у здания аэропорта, мигалки машин, техслужбы и полиция. Ил-76 приложился о полосу, понесся, сбавляя скорость, и через пару минут подрулил поближе к центральному зданию и остановился. Кто-то в салоне начал хлопать в ладоши. Я тоже хлопнул пару раз, но так, чтобы не громко и без особого внимания. Взрослый вроде человек, а не пойми, откуда взявшиеся привычки сродни суеверию. Нет, нет, да и вылезет из глубин сознания. В окошке на фоне лёгкого марева, похоже, всё-таки жирковато там. Появилось несколько грузовиков. Заправщик в голове колонны и две фуры под выгрузку благотворительной помощи. Приводы грузового люка тихонько зажужжали, и по мере открытия люка В салон стал проникать горячий влажный воздух, а вместе с ним и какая-то вонь. Это такая смесь бомжатника и медицинского кабинета после дезинфекции. Ветер, дувший со стороны материка, пока не сильно, но уже вполне отчётливо распространял этот запах вокруг. Я поморщился и спешно достал респиратор. Хотя, если это и есть та самая зараза, то, скорее всего, уже поздно. Слюне мимо меня на выход проходила аспирантка и с улыбкой бросила мне по-английски: "Передаётся через слюни, так что ни с кем не целуйся и не давай кусать. Маска от этого не спасёт". Фух, я хотел поблагодарить за совет, не думая, что она стебётся или шутит. Учёные всё-таки хоть что-то должны знать, раз едут сюда. Но сказать ничего не успел. Фуры чуть свернули, и за их силуэтами показались ещё машины. очень популярные в Африке, но которые совершенно не хотелось здесь увидеть. Старые покоцанные и чуть ржавые технички Toyota с пулемётами на крышах и битком набитые людьми с оружием выскочили из форвартера колонны, дали по глазам и помчались к самолёту. Кто-то тоже их заметил и закричал, требуя перекрыть открытие люка, но было уже поздно. Виктор Мазов слился с грохотом выстрелов. И когда крышка люка уткнулась в асфальт, нас уже встречало две технички. Третья мелькнула в иллюминаторе, поехала светиться перед кабиной пилота. Из машин что-то постоянно кричали на смеси английского и миндэ. Хотя, может, это был томне или даже креольский. Мне когда-то грозила командировка сюда, и я пытался разобраться в местных языках, но особо не приуспел, только некоторые слова различал. Кричали грубо. Но и без словаря было понятно, что бойцы, кто бы они ни были, проснувшиеся остатки ОРФ, простые озлобленные горожане, расчехлившиеся из чердаков и подвалов стареньки, но всё ещё обойные калаши или просто сброты бандиты, захватывают самолёт, а нам приказывают пройти на выход. Снова раздались выстрелы. Ближе к выходу за штабелями ящиков с гуманитарной помощью закричал кто-то из имчественников. Закричал от возмущения, удивления и более. Я с трудом подавил желание тела начать готовиться к бою и демонстративно стал шарить по груди в поисках бейджика, чтобы закрыться им как щитом. Да ещё начал дрожать для убедительности. Краем глаза поймал взгляд женщины-учёной, холодный, даже презрительный и очень обидный. Не переиграть бы. Схватил бейджик, поднял глаза и уткнулся в дуло автомата.